12 апреля Наполеон принял яд, который он всегда носил с собой еще со времен отступления из России, но яд не подействовал на его организм, а 28 апреля он уже выехал на остров Эльба, предоставленный ему победителями в пожизненное владение с сохранением императорского титула. Как мы уже знаем, вся вина за произошедшее была возложена Наполеоном на Мормона. Императору всегда нужны были козлы отпущения, и таковой был, как и всегда, мгновенно найден. А дальше многочисленные историки-наполеонисты начали плодить похожие друг на друга, как две капли воды, версии, оправдывающие величайшего из величайших и клеймящие несчастного мормона. Вот лишь некоторые из них. Вилли и Анслон. В течение некоторого времени мормону удавалось играть роль героя, но вскоре его тщеславный пустой характер выказал в истинном свете его поведение. Из титула герцога Рогузского, который носил мормон, выработало слово «рагузада», служившее синонимом измены. В народе его прозвали Иудой-предателем, и он умер в изгнании, презираемый всеми. Владимир Шиканов Имя Мормона чаще вспоминают в связи с капитуляцией Парижа и фактической сдачей шестого армейского корпуса врагам. Недаром проистекающее от его громкого герцогского титула словечко «рагузер» стало в эпоху реставрации для бонапартистов синонимом слова «предатель». Очень похоже, не правда ли? Мормон несказанно страдал из-за всех этих обвинений и, естественно, пытался на них ответить. В частности, 1 апреля 1815 года он написал ответ на жуанское обращение Наполеона. Этот ответ Мормона, этот крик души оклеветанного и отравленного человека верой и правдой служившего Наполеону двадцать с лишним лет имеет смысл привести практически полностью. Ужасное обвинение сделано мне перед лицом всей Европы. И каким бы ни был характер пристрастия и неправдоподобие, содержащихся в нем, моя честь заставляет меня ответить. Это не оправдание, я в нем не нуждаюсь. Это правдивое изложение фактов, которое позволит каждому оценить мое поведение. Меня обвиняют в сдаче врагам Парижа, хотя оборона этого города была предметом всеобщего удивления. С жалкими остатками войск я сражался против объединенных сил союзных армий. В течение восьми часов я сопротивлялся на наспех подготовленных позициях, где всякая оборона была невозможна, с восемью тысячами солдат против сорока пяти тысяч. И этот военный подвиг, такой славный для тех, кто принимал в нем участие, осмеливаются назвать предательством. После сражения при Реймсе император Наполеон почти со всеми своими силами направился к Марне, пребывая в иллюзии, что это его движение угрожает коммуникациям противника. Но противник думал иначе и, объединившись, двинулся на Париж. «Мой слабый корпус, состоявший из 3500 человек пехоты и 1500 человек кавалерий, а также корпус герцога Тревистского, насчитывавший примерно 6000-7000 человек, были оставлены на Эне для противостояния селедской армии, которая после соединения с корпусом Белова и получения подкреплений имела более 80 тысяч человек. Герцогу Тревистскому была поручена оборона Парижа на участке от канала до Сены, а мне от канала до Марны. Мои войска сократились до 2400 человек пехоты и 800 человек кавалерии. Это было то количество людей, которое осталось после множества славных боёв. Под моё командование также были поставлены войска генерала Кампана, Это были солдаты тыловых и ветеранских частей, собранные больше для количества, чем для реальных боевых действий. и Итого все мои силы составляли 7400 человек пехоты, составленной из остатков почти 70 различных батальонов и примерно 1000 человек кавалерии. Днем я вышел к высотам бельвиля и поспешил к высотам Роменвилля, представлявшим собой ключевые позиции, но противник уже был там, и бой пришлось начать в Роменвильском лесу. Враг был остановлен и отброшен, но его численность постоянно возрастала, имело место множество рукопашных схваток, и немало солдат было убито возле меня ударами штыков, когда Жозеф отправил мне письменное разрешение капитулировать, и вот оно у меня в руках. Было десять часов. В одиннадцать же Жозеф был уже далеко от Парижа, а в три часа я еще продолжал сражаться. Но в это время у меня уже не было больше людей, а я увидел еще двадцать тысяч человек, подошедших к противнику. Только тогда я послал несколько офицеров князю Шварценбергу, сообщением о том, что я готов к переговорам. Лишь одному из них удалось выполнить поручение, и когда он вернулся, генерал Кампан уже оставил высоты Пантена. Противник прорвался на улице Бельвиля, и мне пришлось выбивать его оттуда, встав во главе горстки людей, обеспечивая тем самым пути к отступлению моих войск. Я был уже почти у стен Парижа. Было объявлено перемирие, и войска смогли уйти за заставы. Договор был подписан лишь к полуночи. На следующий день утром войска оставили Париж, и я отправился в Эссон, где занял позиции. Потом я поехал в Фонтембло на встречу с императором Наполеоном. Он показался мне способным оценить свое положение, и расположенным прекратить бесполезную борьбу. Он остановился на следующем плане – укрепиться, собрать остатки своих сил, постараться увеличить их и вести переговоры. Это было единственно разумным решением, которое можно было предпринять, и я придерживался того же мнения. Я тотчас же уехал, чтобы начать оборонительные работы, необходимые для выполнения плана. В этот же день – 1 апреля он явился для осмотра позиций и узнал от офицеров, которых я оставил для сдачи застав, о ликовании в Париже, декларации императора Александра и произошедшем перевороте. И в тот же момент им было принято решение пожертвовать остатками армии для отмщения. Теперь он не думал ни о чем, кроме бессмысленной атаки, которая не имела и одного шанса на успех, и могла только привести к новым жертвам ради его безумных страстей. С этого времени все приказы, все инструкции делались только в соответствии с этим планом, намеченным на 5 апреля. Новости из Парижа приходили одна за другой. Мне показали декрет об отречении. Положение в Париже и во Франции в целом было плачевным, И будущее было бы еще более печальным, если бы падение императора не изменило все, установив мир со всей Европой и приглушив ненависть, которую он у всех вызывал.